ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ АЗОВ ГЛАВА ПЕРВАЯ Ой ты, гой еси, донской казак, Ай, как ты к нам в Азов попал? Народная песня До Москвы доползли тревожные слухи И не с Дона, а с самого Стамбула будто турецкий посол на Руси, грек Фома Контакузин, подвергся жестокой пытке. Был, будто турецкий посол привязан к бочке с порохом и бит тремя трехжильными батагами, а потом бросили его казаки в Дон-реку. Дошло еще до Москвы, будто турецкий посол этот остался жив, но рехнулся ума, придя в Азов крепость. Чауши, которые не уберегли турецкого посла и пленных двести донских казаков, заключенных в Галате, султан Амурат велел предать лютой казни. Еще ходили слухи в Москве, будто султан Амурат, обругав последними словами царя русского и посла Андрюшку Савина, похвалялся пойти войной на Русь. Наши русские послы разведов в Стамбуле о недобрых затеях султана писали грамоты в Москву. Тревога охватила все Черноморское побережье. Без всякого повода турецкие паши именем султана Амурата приказали всем крымским, нагайским и другим улусам нападать на русские окраины, грабить казачьи городки, жечь все под корень. В Москве ко всему, что шло из Стамбула, прибавлялось множество небылиц. От имени царя направлялись на дон грамоты, они взрывали казачью массу, как зажженный порох. Среди других пришла грамота, требовавшая, чтобы Иван Каторжный, избранный войсковым атаманом за удачные черноморские походы, немедля предстал перед государевой очи и привез до подлинные вести о донских делах. Казаки наскоро сбили круг, поговорили буйно и горячо, поспорили и решили. Появляться в Москве отважному атаману Ивану Каторжному перед государевой очи ныне никак не можно. Бояли в Москве злы, Царь перед ним мало что значит, а говорят еще нашего атамана, наклепает лишнего, и добрая голова Ивана ни за что слетит. Иван Каторжный к боярам на суд не поедет. Москва не успокоилась на том ответе. Великий государь Филарет Никитич и даже Марфа Ивановна, она была уже при смерти, затребовали хорошо им известного атамана Алексея Старого. Снова собрали казаки круг, обступили любимого своего атамана Старого. «Заявится Старой на Москву? Быть ему казненному на Красной площади», — говорили в кругу. Бояре все припомнят, где был, куда с казаками на море ходил, по что царских повелений не слушал, и всякие иные вины его припомнят. Не можно нам посылать к царю из второго, — отписали казаки царю. Представлен он самим царем для провожания и для встречи послов чужих земель и русских. В Москве, разумеется, сочли такой ответ за дерзость и снова предписали донскому атаману Ивану Каторжному под страхом смерти прислать, самой скорой станицей татариного михаила который в крым ходил полон в крыму забрал карасум базар погромил пожег места под балаклеи Джанбек гирею кисть на руке срубил и томил в неволе селестерийского гусейн пашу казачий круг собрался загудел зашумел голосами мало было Опальных казаков. Наума Васильева посадили. 66 казаков добрых в тюрьму кинули. Захотелось, видно, в Москве на кол поднять большую голову. Каторжного не дали. Старого не дали. Ну, казаки, так дайте боярам голову татаринова. Татариновых мало на Дону. Один татаринов. Вышел татаринов. На середину круга, подкинул шапку кверху, блеснул раскосами хитрыми глазами, тряхнул Серегой серебряной и говорит Ну, коль такое дело, коней моих ведите. По дружбе седлайте, дайте мне в подмогу четырех казаков, поеду к царю, не вернусь из Москвы, ставьте крест в Черкаске возле чесовинки. — Земли побольше наносите на мою могилу и поминайте почаще Мишку Татаринова. — Останется моя Варвара, поберегите, а Бог даст — вернусь. — Ну, казаки, седлайте коней, в обиду нас не давай в Москве татаринов, кругом шумели. И стали седлать коней, доносить да землю шапками на могилу Миши ранним утром варвара стояла опечаленная на берегу дона ее побледневшие губы дрожа шептали мишенька да неужто ж и впрямь сымут в москве с твоих богатырских плеч удалую головушку помутнели от страха глаза вари косы густые и сине черные разметались по плечам и груди а рядом совсем близко Журчал ворчливо глубокий Танькин Ерик Проток, кружил омутом. Он напомнил Варваре о горькой судьбине Тани Снеговой. Полюбила Таня на свою беду лихого казака Васю Пудового. Да только не улыбнулась счастье им. Сшибся Вася в Донской степи с крымскими татарами. Искры от сабельных ударов сыпались. Даже татары изумились, мужеству казака крикнули «Сдавайся!». Но он бесстрашно продолжал биться против семерых и голову свою сложил в бою неравным. Узнав о том, Танюша вышла на крутой берег и кинулась в тот ерик. Вспомнив о Тане, Варвара зарыдала еще безутешней. Из самого сердца рвались у нее слова горячие напевные. Ты прости, прощай, мой соколик, Мишенька. Чую я, не встретиться нам больше, не жить вместе счастливо. Казнят тебя в Москве смертью лютую. Не летать тебе, мой орлик степной, в бой с татарами на горячем коне. И взмолилась Варвара заклятиями древними. Пощади же ты его, любимого солнце красное. Я прошу вас, травы милые, дубравы зеленые, поразвейте вы мое горе тяжкое. Птицы легкие сизокрылые, вы слетаете в Москву, матушку, и поведайте. Он за землю, за Русь стоял, бился он, страха не знаючи, со злыми татарами и с лютыми турками. И тебя я молю, Тихий Дон, упаси ты от смерти друга любимого. Без него мне на свете и жизнь не в жизнь. Неожиданно она услышала позади себя чьи-то торопливые шаги, обернулась и увидела Татаринова. — Любимый, Мишенька! — вскрикнула она и бросилась к нему на грудь. Михаил стал утешать ее. — Да ну полно тебе, кручинеца! Казак идет с Дону, вернется до дому. Не надейся, в Москве рука боярская, чтобы срубить мне голову. Не зазубрилась еще моя сабля, острая и закаленная. Еще конь мой лихой не устал носить казака по ковыльным степям. И улыбнулась сквозь слезы Варвара, еще крепче прижимаясь к любимому. Станица Татаринова отъезжала к Москве. Цепляясь за стремена, Варвара металась в беспамятстве и голосила. Все бабы плакали. Деды, прислонясь головой к землянкам, ладонями сушили слезы. Поднялся Мишка на стременах, обнял поочередно атаманов, свою Варвару и полетел. Понесся Михаил Татаринов, четыре казака за ним. Казаки молча стояли на круче. Все говорили о нем. Отдали казаки Мишину голову за дон реку, за землю русскую. Прощай, Миша. Казаки еще долго носили шапками землю к часовенке, воздвигая высокую могилу курган. Атаман татаринов и четверо казаков прискакали в Москву в тот день, когда царская матушка Марфа Ивановна, причастившись, умерла. государи и бояре пребывали в печали и хлопотах. Призвав к себе царя, Марфа с трудом спрашивала. — Не приехал ли кто в Москву с Дона? — Приехал атаман татаринов, — тихо ответил царь. Марфа попросила сына призвать к ней атамана. Царю не хотелось исполнять эту просьбу матушке, но укоризненный взгляд старухи заставил его покориться. Татаринова позвали. Войдя в хоромы, Мишка снял шапку и опустился на колени. Марфа, вглядевшись, спросила. — Здоровы ли атаманы на Дону? — Здорово, матушка, — ответил Мишка. — Твои дела? Атаман Донской, известно мне, и слава твоя известна. Совершил ты не столь доброе, сколь полезное для Дона и государства дело. Я похвалю тебя и войско твое. И говорила я о том царю. — Царь, слышит ли меня? — Все слышу, матушка, — откликнулся стоявший тут же царь Михаил. Ты раньше тоже говорила. Атаман Татаринов сказал. Да, дел моих было не так-то много, Великое Государин. Я все слыхала, старая, но ведомо мне, что вы есть государству стража Что сталось бы с нашими окраинами, ежели бы вы не стояли крепко на дону? Старуха, как бы желая загладить свою тяжкую вину перед казаками, была особенно ласковой и доброй. — Великая государыня, — сказал Татаринов, глядя в ее слетящиеся глаза, — давно-то сметили мы, но на Москве бояре того дела не смечают. Им бы ты сказала. — Да я-то старая теперь совсем без сил. — говорила Марфа. — А вы, донские казаки, разумом своим должны понять, что моему Михаиле Федоровичу пожаловать вас нечем. Казна наша царская скудна. Бедны мы стрельцами, и ружья у нас худые. Закашлялась высохшая игуменья, откинулась на подушку и прервала речь. «Встань!» — повелительно сказала Марфа Татаринову. Хотела и сама подняться, но слабые ее силы отказывали. Дряхлое тело старухи дрожа опускалось. Упершись худыми локтями, Марфа приподнялась, кверху выпирали сухие костлявые плечи. С большим трудом последним усилием поднялась она до пояса, закачалась, отдышавшись, Громко произнесла. — Ну, сказывай, атаман, чего бы хотели донские казаки? Просите, пока не поздно, я скоро отойду. Великая государня, протянул к ней Мишка обе руки, в которых держал казачью шапку с красным верхом. Он молил ее, скользя взглядом по восковому лбу, и мертвенно-бледным губам. Освободи ты нас, матушка, своей царской волей от всяких утеснений. Освободи ты, казаков, что напрасно томятся в тюрьмах. Знай, матушка, все, что сказывали на Москве про донских казаков, турские послы до да лазутчики, оговор и неправда. Освободи казаков. Простонав, старуха обратилась к царю. Освободи ты их несчастных, напиши им грамоту похвальную за службу верную. И рухнула в подушке суровая строгая повелительница. Государь сказал, — Матушка, твоей воле не преступлю, Но помимо бояр то трудно сделать, и срок тюрьмы опальным казакам еще не вышел. Не в сроки дела, Государство в опасности. Клади на весь народ надежду. Помни, что говорила я о казаках. Они тебе войско готовы. Слышу, матушка, и сделаю все, как ты велишь. Тогда еще послушай. Верни в Москву Салтыковых. Верни, о Господи. Окруженная притихшими боярами, лекарями и священниками, Марфа широко раскрыла глаза и пыталась снова подняться, но повалилась на мягкую перину, как сухое и скрипучее дерево. «Ох!» — вздохнула она в последний раз. Глаза ее раскрылись широко, наполнившись страхом, и сразу помутнели. Царь тихо зарыдал. Соплакали бояре и все, кто был в покоях. Татаринов вернулся на Дон. Он был убежден, что война с поляками неизбежна. В Туле строился ружейный завод. Перемирие с Польшей кончилось. Дознался Татаринов в Москве, что наемный полковник Лесли Подрядился царю и боярам купить в Швеции для солдат ружья, подготовить немецких солдат, переманить подрядчиков и мастеров для пушечного завода, построенного в Москве голландцем Кетом. И еще будто в Швецию поехали купцы, чтобы привезти оттуда 10 тысяч мушкетов, 5000 тысяч сабель и 4 тысячи пудов пороху. Столько же железных ядер и походное снаряжение. А тульские самопалы и ядра из устюжной Железнопольской не могли поставляться в избытке. Шесть полков, где было 30 тысяч русского войска, изучали уже хитрость ратного строения. Дознался Михаил Татаринов также, что в Москву приехал английский выдумщик Бульмер который, мол, умел находить руду золотую, серебряную и медную, и дорогое каменье. Узнал Мишка, что Бульмер поедет разыскивать серебряную и всякую иную руду в Соликамск, на Мизень, на Северную Двину, на Канин-Нос, на Югорский Шар. Поедет он также за Печору, за Камень, к реке Косве, и даже на Енисей. Рассказывали мишки в Москве люди на сытном рынке, что приехали уже медноплавильные мастера из Саксонии и Брауншвейга, проведав, что меди в московском государстве много. На похоронах Марфы Ивановны... Говорили, что вскоре будут много выделывать железо и чугуна Бристулы. Понадобились в Москву не только пушечные мастера, а еще бархатного, конетельного, часового дела и даже каменщики, будто своих мало, живописцы, летейщики и звездочеты. Сказывали на Москве, что государь позвал Адама Алиария на царскую службу, За то, что он гораздо учен в астрологии, географии, беге небесных светил и землемерии и иных многих мудростях и науках. А Тверской поп Нестор подал царю челобитную о великом деле, какого Бог не открывал еще никому из прежде живущих людей у нас и в других государствах, а открыл ему Нестору на славу Государю и на избавление нашей огорченной земли, на страх и удивление ее супостатом Открытие то называлось «Походный городок». Но он не стал показывать того дела боярам, так как им веры не давал, и они объявили его смутьяном и безумным. папа нестора, как многих других заковали и сослали в Казань. Полезли иноземцы в Москву со всех концов земли. За любую выдумку в Москве большие деньги платят. К царевичу Алексею приставлен немчин Петер Шальтон, учить его потехи военной. И одели его, малолетнего Алексея Михайловича, в немецкое платье. И опять же говорили в Москве, позовут иноземцев, чтоб тот преподал царскому дитяти мудреное учение за наши ж деньги. Букварь древнерусский с титлами, а потом иноземец станет обучать пению октавой, будто певчие того на Руси у нас не смыслят петь стихари и каноны по крюковым нотам. За каждую безделицу иноземцы дерут с нас деньгу большую рассказывал Михаил. Покажет на нашей же земле, где есть выгодное рудное месторождение, награда в тысячу. Донесет царю про алебастровую гору, а пишет ее, торговых людей на то дело найдет, две тысячи. Отольет немец пушечку, похуже нашей, на поганом пруде за неглинном три тысячи. И глядит он, иноземец, на русских людей свысока, да им наших денег не жалко, кареты свадебные золотой парчой обивают, обтягивают колеса не железом, а чистым серебром. Что не выжмут из народа царь да бояре налогами и поборами, то все пожирают иноземцы. Чтобы науки, мудреные, перенимать, торговлю вести великую, Надо в чужие страны ездить. А как же ездить? У иных народов есть гавани, ремесла, корабли. А нас заперли со всех сторон. Моря и реки свои чужим отдали. За Русь великую, за выходы в море нам биться надо всем народам. «А скоро выйдет такое», — передавал Татаринов, слышанный им рассказ Дика. Не знает боярин грамоты — в тюрьму его. Не знает купец, как счет вести — запереть лавку купца, пока не выучится. А пока суть до да дела, Пятую деньгу с людей вышибают, поборы да пошлины непомерные на все устанавливают. В кабале простой народ неотступно держит. Много наслышался и разузнал в Москве татаринов, и потом рассказал на Дону. Говорил о том, что мало кто из бояр может дать добрый совет, потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, не по породе, и многие из них грамоте не ученые, спесивы, бесстыдны и неправедны. «Вон у дяди царя!» Боярина Ивана Никитича Романова одной дворни пять сотен человек захватил в южной степи много земель, а в своих вотчинах всех обобрал и даже дворян пустил по миру. Вернулся татаринов в черкаск и прямо к себе домой. А Варвары в землянке нет. Ждал, ждал, нет, куда девалась? Оторопил татаринов И спрашивает у каторжного. — Набеги были? — Набегов не было. — Куда ж моя Варвара делась? — Там она, за часовней, у могилы твоей. Пойдем. Пришли к часовенке. Могильный курган Татаринова поднимался выше часовенки. Возле кургана сидели бабы, старые и молодые. Прислонясь головой к серому камню, сидела заплаканная Варвара Чершенская. Мишка кинулся к ней. — Голубка моя, да я еще жив. Поверх земли гуляю. Ай да еще погуляем. — Мишка! Ой! Вернулся! — не своим голосом закричала Варвара, кинувшись ему на шею. — Наш праздник! Жарче целуй! — сказал Татаринов, обнимая Варвару. — Несите сюда вина! И принесли на Мишину могилу все, хмельную брагу, пиво, пироги, прикатили кади с вином заморским, и завертелось казацкое веселье. Татаринов рассказывал, что слышал на Москве. Неслыханное дело, братцы, прознал в Москве, говорил он. Какое дело? Сказывая, Атаман, послышались возгласы казаков. Татаринов сказал, Да ведь царя-то спасли люди добрые от лютой смерти. А он, вот царь Микина, по воле матушки своей, спасителю своей жизни такую память учинил, что вся Москва диву дается. Голдят, шумят на вшивом рынке мужики, на Трубецкой и на Варварке. Купцы этому поудивлялись, затылки только чешут, Бояри и в бороды кряхтят. Ой, не томи, заговорили атаманы. Живее, сказывай. Слыхали? Мужик-то из села Домнина, близко стромы. Иван Сусанин. Спас царя ценою жизни своей. Ну, спас, о том вся Русь слыхала, сказали казаки. Завел мужик в густой лесок с болотцами врагов земли, спесивых ляхов а выпустить не выпустил. Зато убит был ляхами панами. То ведомо повсюду, старому и малому. Награды зато были царские, да милости. А далее что? Хм, награды, с горькой усмешкой сказал Татаринов. Вот о наградах да о милостях спасителю государя и говорят в Москве, в Коломне, в Костроме, во многих городах. Да не томи, рассказывай, настойчиво спрашивали казаки. Вот слушайте, говорил Татаринов, по смерти костромского мужичка Ивана Сусанина в селе Домнина осталась его дочь Антонида Ивановна с малыми детьми, Данилкой де Кости. Остался в ту пору и зять Ивана Сусанина Богдан Сабинин. И вот царь-государь Михаил Федорович дал грамоту Сабинину, половину деревни, где проживал Богдан, отдать ему и не брать с Богдана и с его потомства никаких податей, повинностей, кормов. — Любо-дорого, — сказали все, — Пожалована крепко, живи богато. — И мало еще того, — говорил атаман. Царь повелел своей царской грамотой, ежели который монастырь, похочет забрать на себя село Домнина или полдеревни, не отдавать. Да только то дело доброе порушили начисто. Всего лишила Марфа потомков и родню Сусанина. Полдеревни село Домнина отошли к монастырю, архимандриту Новоспасскому. А Антониде Сусанины, данилки да кости, дали ныне другую грамоту. Пожаловали, сказывают Сусаниных, пустошью Коробова. А пашни на ней совсем худые. Перелог порос лишайником до да лесом. В запустелом поле сена и семи копен не соберешь. Не зря, но не шумит Москва. Да делали. Он умирал за Русь, а сирот его... Монастыри пограбили. Все царь да матушка царя поперезабыли, но Русь не забудет Сусанина. Рассказывал Татаринов и о том, как умирала царская матушка, окруженная притихшими боярами, попами, лекарями. Весь свой век прожила лукаво и рухнула, как дерево подгнившее. На словах Марфа Ивановна нас, казаков, привичала, ласково встречала и провожала. А ведь то, по ее подговору, царь-государь отправил на Белоозеро озеро старого с казаками. Салтыков-бояр в ссылку Марфа бросила. Но когда при смерти уже была, потребовала, чтобы вернули их в Москву. Потому где родня царская. Негоже им в ссылке быть. А Салтыковы — изменники народу, крестьян-мучители, враги, заклятые нам, казакам. И что только не плели они о князе Пожарском Дмитрии, спасителе Отечества и друге нашим казаков. Иначе, как Митькой холопом, она его не величала. Как нож ей острый в сердце было то, что чернь, простой народ, возвышает князя Пожарского, слушает его с доверием, пометует, что сделал он для родины в годину смуты шатание государства. Умирая, она свое твердила. Ну, что ж там, митька холоп осерчал на нас, обиду затаил. — На пироги не звали? Ну, позовем, с печом пироги, позовем. Плела старуха многое, Пожарский де любит трапезы, обильно любит. Он затрапезничал и в ту лихую пору у Ярославля медлил с войском идти к Москве на выручку. Трапезничал у Троицы, у Суздаля, за трапезой подзадержался. Мы-то ему и вспомнили. Митька-холоп давно на нас в обиде. Да как же холопу не быть на нас в обиде? Отечество как он себе вбил в голову, спас, он, да Кузька Минин, а главное и позабыл, не будь на то Господней воле, да не было б у нас заступников святых, погибели Отечеству и нам не миновать. Мясник Кузька, да Митька Холоп, все взяли на себя, и хвостовство, который год идет, куда годится, а чернь, Все возвышает и возвышает Митьку, орет, рот до ушей раскрыв. Нижегородцам слава, Спасителем Отечества Пожарскому Доминину слава. Известно, что старуха неохотно вспоминала о той царской грамоте, где было сказано «Мы пожаловали Дмитрия Пожарского за его верную службу». Будучи в Москве в осаде в нужное и прискорбное время против врагов, он стоял крепко и мужественно и многую службу и дородство показал. Голод и оскудение во всем и всякую нужду терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту не покусился. Стоял он в твердости разума своего, крепко и непоколебимо, без всякой шатости. Зато Марфа, словно в московские колокола звонила. Мы щедро жаловали Митьку Холопа, Вотчинами, многими селами, деревнями, деревенщинами. Дали мы ему всего по горло, чего ему еще надобно. Затерли внучат костромского мужика Сусанина, громко говорили казаки. Затерли в толпе вельможных князей до да знатных бояр спасителя Отечества Дмитрия Пожарского. Повознесли злодеев земли до небес, а ко двору приблизили людей корыстных и кривых. Перезабыли все. Казаки и атаманы спрашивали Татаринова, а не подумывает ли царь о том, чтобы крепить по дону городки и строить укрепление новое, послать нам в помощь стрельцов. Татаринов отвечал, о том не ведаю. Сказали атаманы, а топ б не худо было. Еще ведь царь Федор стал ставить укрепления добрые на сакмах и на татарских перелазах от Северского Донца и до реки. Поставил Белгород, Оскол, Валуйку. И Курск он укрепил, и ливны, и Воронеж, Кромы. И заселил он стрельцами, казаками, городовыми людьми ратными. Такие же крепости построить надо поближе к Дону Козову. В Москве говорят о крепостях. Да опасается, как бы не вышло такого дела, как вышло с боярином Бельским. А ну, рассказывай. Боярыня Бельская и по сей день убивается за своим именитым боярином. А ну-ка, ну-ка, ну, занятно, казаки насторожились, слушают. Да еще при царе Борисе Годунове в Изюмском посаде построилась крепость царева Борисовская, так говорят в Москве. Построил ту крепость якобы свойственник царицы Марии, Ближний царя Бориса Годунова, боярин Бельский, построил ее крепко, скоро, здорово. А жил тогда царь Борис Годунов с боярином Бельским душа в душу. Он спас боярина Бельского от гнева людского, от злобы людской в московском мятеже. Боярин Бельский стал тогда злобу неправдой вымещать, на всей московской черни, стал шибко богатеть. Все они, бояри кровь нашу сосуд. И вот, по зависти людской перед царем Борисом Годуновым, ближние бояры оклеветали Бельского. В Москву со всех городов посыпались доносы Годунову. «Один донос грязный, другой еще грязнее». Построил, где боярин Бельский, царево-борисовскую крепость, напился, залез на самую высокую стену и стал орать охрипшим голосом. «Царь-то Борис сидит ныне в Москве и Русь управит, а я себе буду теперь сидеть царем в Борисове». «Вот тумарил!» — смеялись казаки. «Царем в Борисове! Придумал же боярин Бельский! Царем!» А что же царь Борис? Спросил один казак. Да что ж тут царь Борис? Казнил он Бельского. Да ну, выходит, клевета мирская, сильнее вражей пули. Выходит так, сказал Татаринов. А теперь боярыня Бельская в безумии бродит между дворами, да все покойного царя Бориса проклинает. Вот страху-то, сказали бабы. Жалко боярыню. А вы, бабы. О боярине не шибко тужите бояре есть бояре себя жалейте сказал татаринов детей своих дел на руси немало над городом черкасском светила голубовато бледная луна истежка серебристая и длинная пересекала дон широкий его протоки кругом все тихо было нет Никого на улицах. Опустел Майдан. Вдоль стен высоких земляных у башен каменных ходили молча-часовые, перекликаясь изредка. Не спи, казак! Стояла тишина такая, что можно было слышать взмах крыльев птицы да тихий всплеск воды в Дону и в Ериках. Михаил с Варварой Шли не спеша по берегу реки, Вдыхая свежий, бодрящий воздух степей, прохладу воды Донской, шли они к реке узкой улицей, счастливые и радостные. Она говорила Любимый, ненаглядный, я снова с тобою. Он нежно прижимал ее, ласкал своим открытым взглядом. Подойдя к берегу, Атаман татаринов низко поклонился Дону. Они уселись на берегу реки. Безмерно радуясь, что возвратился муж благополучно с пути опасного, с дороги дальней, Варя расспрашивала жадно про Москву. — Ты ведь бывал в хоромах царских? — Бывал. — Видовал ли царицу Евдокию? — Говорят, первейшая красавица. А правда ли? «Царицы Евдокии я не видывал, а царских деточек тех видывал, царевича Алексея Михайловича. С селенкой Плохенького песни орет на все палаты. Видывал царевну Ирину Михайловну, пугливая, большеглазая. А недавно у царицы народилась еще одна тонкоголосая царевна, Анна Михайловна Романова. Занятно». Страсть, как люблю я сказки слушать про царей. Да это, свет Варварушка, не сказки, это были. Ну, расскажи мне все, а то помру вот на дону, а матушки Москвы и не увижу. Там, видно, народу тьма тьмущая, хором так много богатых тысячи церквей». «Да, Москва — город превеликий», — ответил Михаил. Одних церквей в Москве 40 сороков, а монастырей часовин и не счесть. А колокольный звон такой, когда к заутренне ударят, громовой гул за много верст стоит. И самый наибольший колокол на колокольне Ивана Великого. Десять тысяч пудов он весит. А все колокола Ивана потянут шестнадцать тысяч пудов. Всего в Москве, без малого, пять тысяч колоколов. А как собор Архангельский загудит в свои колокола, ну, точно земля качается. Куда как велики колокола тоже в девятиглавом Благовещенском соборе, где молятся цари. Особо звонят в соборе на Успение, где погребают митрополитов, патриархов. Тот звон не только по земле гремит, он тучи черную грохочет по небу. Варвара сказала робко, — хотелось бы мне послушать. И снова стал рассказывать татаринов. Москва — город богатейший, церквей, монастырей, палат боярских там множество. Иконы дивно изукрашены золотом да жемчугом. — Вот поглядеть бы, — промолвила Варвара. Михаил помолчал, как бы собираясь с мыслями, и вновь сказал. — А мужиков в Москве, со многих русских городов до сел, пчелиный рой. Придут они голодные и рваные по улицам и с пилами, и с топорами. То каменщики, плотники, печатники, иные работные люди. Мужики со всей Руси великой, из разорения до развалин, город подымают и, словно царевну, Москву-матушку в наряды одевают. Варвара спросила, «А улицы в Москве должно широкие?» Он отвечал, «Нет, улицы узкие, грязные. Одна широкая Варварка» где стоит церквушка великомученицы Варвары. — По той Варваре и ты зовешься, но мучиться со мной не будешь, — улыбнулся Михаил и снова нахмурился. На той улице стоят хоромы семьи царской, бояр Романовых, и тюрем на ней полным-полно. Там же приказ разбойный. Как прогневишь царя, так говорят в Москве, Ступай к Варваре на расправу. Простому народу и в Москве, как и во всей Руси, живется скудно, худо. — Бывает так, — понизил голос Михаил, — что Чернь бунтует против жестокости боярской. Да только с бунтовщиками теми бояри чинят расправу скорую. Сначала в пыточную избу бросят, там пытают потом казнят на месте лобном на Красной площади. — Да что ты говоришь? — прижалась в страхе к Михаилу Варя. — Ведь и тебя могли бояре. — Могли. Атаман Татаринов говорил о Москве-реке, о грозных наугольных башнях, о высоких воротах Кремля. — А давно ли поставлен стольный город Москва? Кто ставил Москву? И он говорил ей все то, что знал о Москве, о ее основателе Юрии Долгоруком. А знал о Москве немало. Одинокая в небе луна, уходя на закат, тускнела. У берегов Дона тихо плескались нежные волны. Фарвара молча смотрела на них и все думала и думала о многолюдном и великом городе Москве к ним подошел шутник дозорный казак гришка чобот не пора ли вам любезные сказал он встретив Зольку пойти на покой какой тут покой сказал улыбнувшись татаринов пристала баба да и твердит скажи о москве о царях до да царицах да откуда то объявились и каким способом сели на царский трон романовы Гришка Чобот удивленно раскрыл глаза. — А и в самом деле, — спросил он робко и тихо, — откуда они объявились и по какой причине сели в Москве? — Я вот несу службу царю, а сам не ведаю, кто он, тот царь, помилуй Бог Богородица. Хожу темной ночью с ружьем, стерегу землю, голову под пулю ставлю. А за кого? — Ей-ей не ведаю. Поведай, Атамат. Гришка Чобот положил руки на ствол ружья и уставился на Татаринова красными от бессонницы глазами. Луна поднималась все выше и выше, спокойно плыла и разливала свой бледный свет. Струги и малые латчонки, уткнувшись в берег Дона и Ериков протоков, плавно покачивались. — Поведаю сказал Татаринов. Лет с триста тому назад вышел из Литвы на Русь Иван Давинович, потомок вельможных князей прусских и литовских. — Переметчик! — в раздумье вставил Гришка Чобот. — Крестился? — Так, христианином стало быть стал. И стал он нести службу московскому князю так чин стало быть получил родился у ивана давиновича сын андрей по прозванию кобыла гришка чобот прыснул от смеха едва ружье не уронил «Э, видно украл кобылу а не солгал ли атаман мне гришка угад негоже коли собрался слушать слушай Но Гришка заливался неудержимым смехом. Смех его несся гулкими раскатами над городом и по ту сторону дона над степью. Табунщики оставили коней в низине, за городом поспешили на берег. — Эй, хлопцы! — сказал Гришка Чобот. — Слыхали? — Каковы-то предки у нашего царя. — Нет, не слыхали, — ответили табунщики. Садитесь в круг, послухайте. Чебот что-то шепнул им на ухо, и те, надрывая животы, расхотались до слез. Андрей Кобыла служил Ивану Калите, служил Семену Гордому. Потом он стал боярином. У боярина и народилось пять добрых сыновей, от которых пошли. Кошкины, Захарьины, Романовы. — Так, — глубоко задумавшись, сказал Гришка Чобот, — народилось, стало быть, у кобылы пять молодых жеребчиков-боярчиков, приплод богатый. А когда казаки ушли, Михаил продолжал рассказывать Варе о Москве. Она слушала, затаив дыхание, — и перед нею вставали оборванные мужики с пилами и топорами, тысячи нищих, увечных и дворцы церкви, изукрашенные и величавые. За рекой по далекому степному горизонту неторопливо растекалась заря.